Эпилог. Потомки детей высокопоставленных нацистов, наверное, до конца своих дней так и останутся разобщёнными. Они внимательно, почти ревниво, даже зная друг друга лишь заочно, следят за тем, кто какую книгу выпустил про отца, деда, прадеда, кто дал интервью или напечатал статью в журнале. Все они очень разные. Многие из них приятные, глубокие, образованные люди. Но всех их, как мне кажется, объединяет помимо принадлежности к условному клану потомков крупных нацистов, ч славия, что заставляет их снова и снова либо восхищаться своими предками, либо ругать их до последнего вздоха. Равнодушных, по крайней мере, среди людей, с которыми встречалась я, нет. Нельзя сказать, что их отношение к отцам продиктовано исключительно близостью этих отцов к Гитлеру и участием в преступлениях. Дочь рейхсмаршала Германа Геринга восхищается не столько тем, что её родитель был вторым человеком в государстве, сколько тем, что он прежде всего был любящим отцом. Николас Франк ненавидит своего отца в том числе и потому, что тот не дарил ему заботы и любви, а не только из-за того, что на совести Гауляйтера Польши несколько миллионов жизней. Прав Клаус Заур, когда мимоходом замечает, что гитлеровский режим, как правило, Яростно обличают те потомки высокопоставленных нацистов, кто не ощутил родительской любви и ласки. И мне понятно, что он имеет в виду. Многие дети Третьего рейха не могут отделить образ своего отца от фигуры высокопоставленного гитлеровского чиновника, а следовательно, не могут быть объективны в отношении своих родителей. Книга эта тоже максимально субъективна. Более того, Я не хотела посигать на объективность, а потому часто цитировала именно те источники, которые нельзя считать документами или научными работами историков. Отсюда и Нюрнбергские интервью психиатра Леона Голденсона и Нюрнбергский дневник психолога Густава Гилберта. Но главное, мне хотелось помимо всего прочего увидеть высокопоставленных детей Третьего рейха глазами их детей. Я намеренно старалась уберечь читателя от дидактики и глобальных выводов, описала лишь о том, что наблюдала своими глазами, о собственных впечатлениях от интересных знакомств, а впечатления эти тоже наверняка не всегда объективны. Книга эта, наверное, в меньшей степени про общую историю, которая, однако, неизменно составляет фон повествований, включённых в неё. Но она не только про потомков известных нацистов, Она про отцов и детей, про каждого из нас, про страны и политические режимы, про героев и антигероев. Здесь так много пластов, что теперь я понимаю, стоит в двух словах подвести итоги, и это будет слишком примитивно. Вся эта многопластовость темы не моя заслуга как автора, это заслуга прежде всего материала, который лёг в основу книги. Материала бездонного в котором каждый найдёт для себя то, что хочет. Пожалуй, я была бы рада, если бы книгу эту можно было посчитать субъективным документом, потому что дети Третьего рейха, которых вы встретили на её страницах, тоже скоро уйдут в силу их преклонного возраста. Но здесь, в этих строчках, они останутся навсегда на случай, если кому-то будет важен их опыт. В книге нет плохих героев. Каждый, как может, делится с вами своей правдой. И эту правду стоит уважать уже лишь за то, что она была озвучена. Я благодарю всех их, с кем я встречалась, общалась, кого снимала, за смелость, порой даже дерзость. Они могли отказаться, и тем не менее согласились. Более всего я ценю то, что люди эти пошли на контакт с русской аудиторией, не побоевшись того, что в России и странах бывшего СССР их не поймут и не примут. Они пошли на это, искренне надеясь, что никто не будет укладывать глубину и сложность мира в плоскость, на которой есть место лишь чёрному и белому. И вот ещё что. Наверное, в книге проскальзывали не слишком приятные моменты для русских читателей, ибо великая отечественная по-прежнему в исторической памяти и генах. Но Германия, поднявшаяся после Второй мировой войны, имеет богатый опыт того, как правильно выйти из полного поражения. И, пожалуй, самое правильное, и в этом поражении должно быть схоже с победой это вывод, что нужно идти дальше, признавая и учитывая ошибки прошлого, не взирая на то, победил ты или проиграл. Я из поколения внуков победителей. И, возможно, не столь близко к сердцу принимаю вопросы, которые занимают многих людей второго поколения. Но всё, чего я хочу и что я старалась передать в книге удивительными историями её героев, это то, что надо по возможности двигаться дальше, не забывая о прошлом, но и не зацикливаясь на нём. Прошлое, даже самое замечательное, это большая коварная обманка, за которой можно не разглядеть настоящего и будущего. Оно становится твоим союзником только тогда, когда ты знаешь его, помнишь, умеешь анализировать, но всё-таки идёшь дальше, не оглядываясь. Вы прослушали книгу Татьяны Фрейденсон Дети третьего рейха, записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Людмила Шавулина.